До того. Я пряталась около ванной, стоя на четвереньках и пытаясь не хихикать, хотя это было непросто. Уж больно весёлой оказалась игра, а мама не позволяла веселиться, разве что в присутствии её друзей. Я обожала их пятничные посиделки за картами, Когда мне разрешали лечь спать попозже, я слушала разговоры взрослых, мельтеша у них в ногах. Только в эти вечера я чувствовала себя свободной, могла допоздна читать или смотреть телевизор, пока не начинали болеть глаза. Они в шестером болтали, заплетающимися от спиртного языками. По комнате расплывались белые облачка с густым запахом табака. Отец махал руками, отгоняя дым, словно пробирался сквозь паутину. У него была аллергия на сигареты, но он никогда не выгонял маму курить на улицу. Вместо этого он полночи кашлял и хрипел, а ей в голову не приходило интересоваться причиной. Я немного послушала их разговор, в основном о взрослых проблемах, в которых не разбиралась, а потом быстро скрылась и проползла в столовую, чувствуя себя младенцем. Колени прижимались к деревянному полу, стало тише, поскольку игра приобрела серьезный оборот — Слышно было только, как ложились на стол карты и щелкали покерные фишки. На отцовском проигрывателе напевала Билли Холидей. Мама любила джаз, виниловые пластинки, моду двадцатых годов, длинные мундштуки и в особенности Билли Холидей, ее восхитительный хрипловатый голос и трагическую судьбу. А отцу нравилось все, что нравилось маме. Он рассказывал, что она прямо с ума сошла, увидев его проигрыватель. Немедленно накупила горы пластинок, и они всю ночь слушали старую музыку кантри, классический рок и настоящий блюз, попивая виски. Он говорил, что влюбился в нее именно тогда, увидев, в какой восторг ее приводят простые вещи. И этот восторг мог заполнить всю комнату, а то и весь мир, как ему казалось. Я подобралась поближе, чтобы послушать нашу соседку Мэрилин, которая вечно шептала словно рассказывает секрет. «Ну, дети вроде твоей дочери, сама понимаешь». «Дети вроде моей дочери? Это еще что значит, Мэрилин?» Резко вскинулась моя мать. Она отсчитала фишки для неуверенной ставки. «Ох, умоляю, Элейн, ты прекрасно знаешь, о чем я. Ты не заморачиваешься с воспитанием. Она же просто следует за тобой, как глупый щенок, в надежде на поощрение». Она хочет лишь, чтобы ты обратила на нее внимание, а ты никогда ее не замечаешь. Обращаешься с ней как с недоразумением, как будто она не твоя дочь. Ты и понятия не имеешь, насколько тяжело это бывает. С моими мальчиками так тяжело. Я снова села, пытаясь понять сказанное. Дети вроде меня? Что она имела в виду? Я ведь не хожу за матерью, как щенок. Я даже ее не люблю. Это видно каждому. Я навострила уши, ожидая, что отец встанет на мою защиту, но он смолчал. Все уже сменили тему. Минуту назад я собиралась прокрасться в комнату и испугать их, чтобы фишки рассыпались дождем, но теперь мне уже расхотелось. Я встала, встряхнула затекшую левую ногу, на цыпочках пошла к себе в комнату и схватила с кровати своего игрушечного кролика Рокси. Я перебирала его мягкий мех, выдергивая шерстинки, И скатывая их в пальцах как тесто. Мне хотелось вернуться и подслушать, но я боялась говорила ли обо мне мать, неужели она позволила чужим людям говорить обо мне гадости. Я скользнула под одеяло, занавески не были задернуты и я видела яркий серп луны на небе, совсем узкий, но я различала улыбающегося лунного человека, пусть у него и осталось всего поллица. Казалось весь мир улыбается кроме меня, «Только не сегодня. У меня не было причин улыбаться. Мать считала меня досадной помехой, как и все остальные. Завтра я посмотрю слово «недоразумение» в словаре и спрошу папу, что оно значит, и считает ли и он меня такой же. Я крепче обняла кролика и приняла решение, что больше не стану ни о чем просить маму. Не буду повсюду следовать за ней и ждать ее внимания. Я закрыла глаза, Но от их смеха тряслись стены, и я долго не могла заснуть. Уже после полуночи я встала и заткнула полотенцем щель под дверью, чтобы не проникал сигаретный дым. Он вечно пропитывал волосы и одежду, так что хотелось помыться. Когда на улице уже начало светлеть, я, наконец, отключилась. Гости разошлись, их машины проревели по дороге, и мои родители пошли спать. В следующие несколько месяцев я изо всех сил старалась не беспокоить мать. Она уходила все чаще, я оставалась с отцом и совершенно против этого не возражала. В те вечера, когда мама уходила, мы играли в мяч, ходили за мороженым и готовили ужин. Она хотела стать актрисой и постоянно ходила на пробы, встречалась с агентами или другими актерами за выпивкой. Ей всегда хотелось попасть на телевидение. Она уверяла, что на Среднем Западе Такого не случится, и постоянно твердила отцу, что нужно переехать в Лос-Анджелес. У него была не самая высокая, но важная должность на местном сталилитейном предприятии, и он не мог просто бросить работу, пока у семьи нет других доходов. В Лос-Анджелесе не предлагали привычную для отца работу, и они постоянно ссорились из-за того, что он не найдет места в Калифорнии. Один раз мама снялась в рекламе средства для мытья посуды «Доун». Она сделала копию чека и повесила ее в рамочке на кухне. Стоило отцу заговорить про бюджет, пожаловаться на наши финансовые проблемы, надев очки и взяв большой калькулятор в руки, как мама щелкала искусственными ногтями по рамке и настаивала, что она тоже вносит свою долю. Хотя мне одежду покупали в «Секонд-хенде», потому как мама считала, что я все равно запачкаю новую одежду в школе. Сама она приходила домой с новыми сумочками, драгоценностями и яркой винтажной одеждой, которая выглядела очень дорого. Я никогда не спрашивала, откуда все это, и не просила купить мне новые вещи или хотя бы игрушку. Иногда в ее отсутствии я наряжалась в ее платье и красилась, изображая из себя актрису. Я разрисовывала лицо и прыскала на ключицы духи, как тысячу раз делала она. Если она спрашивала, куда подевалась то или это, отец придумывал какое-нибудь жалкое оправдание, что он убрал в другое место или постирал, или косметика закатилась под кровать. Он знал, чем я занимаюсь, слышал, как я пою и танцую в их спальне, в любимой одежде матери и с ее косметикой, но никогда не запрещал. По выходным я играла с другими соседскими детьми, хотя у меня не было настоящего друга. Казалось, мы живем в Индиане временно, ведь маме всегда хотелось жить в другом месте, и потому я не слишком привязывалась к другим детям, ходила в школу, делала уроки и играла. Но не вкладывала душу ни во что, и друзья это чувствовали. Меня никогда не приглашали на детские праздники или в гости с ночевкой. Все приходили в школу после очередного дня рождения, радостные и полные впечатлений, А я просто доставала свой обед из бумажного пакета и делала вид, что мне все равно. Не сказать, чтобы я была изгоем, просто обо мне вечно забывали. Я была никем, недоразумением. Только моя мать была душой нашей семьи. Больше ни для кого не было места. Мне так хотелось братика или сестренку, хоть кого-нибудь, с кем я могла бы играть и о ком заботиться. Но я и не заикалась об этом при матери. Она питала к детям отвращение, как некоторые люди к паукам. По сравнению с ее чувствами, мыслями и действиями, я была вторична. Я привыкла не высовываться и ходить на цыпочках, просила немного, а ожидала еще меньше. Каждый раз, когда мне что-то нравилось, наступало разочарование, и это вошло в привычку. И я просто молилась. Не думаю, что я верила в Бога, я слабо представляла себе его, а может, ее... Но на тот случай, если он существовал, я просила о переменах. Мне нужно было за что-то ухватиться. Нужен был какой-нибудь добрый знак, лучший друг, потрясающие каникулы, новая мама. Я была еще слишком мала для разочарований. Но такой меня сделала мать со своей всепоглощающей мечтой о Голливуде. После. Итан проснулся поздно. Я уже уложила Эмму и решила утопить печали в чашке кофе без кофеина и бутерброде с арахисовым маслом и бананом. Я услышала Итана до того, как увидела. Тяжелые шаги из подвала звучали предупреждением. Я как раз слизывала последние крошки хлеба и арахисового масла с ножа, когда Итан вышел из тени на верхней площадке лестницы. Я откашлялась и засуетилась, насыпая молотый кофе в кофеварку. налила в нее воды до самого верха и нажала кнопку пуск а уж потом обернулась ты больше не пользуешься кемиксом спросил он это было похоже на предложение мира и я приняла его но сам понимаешь я не планировала все это мы оба рассмеялись и наш печальный смех еще надолго повис в воздухе гостиной прости за то что испортила твои планы с подругой он отмахнулся и пошел на кухню скрестил руки на груди и прислонился к столу. Я вдыхала такой родной запах его кожи. Все мое тело загудело, и я снова откашлялась. Итон стоял всего в шаге от меня. Как легко было сократить это расстояние и броситься к нему. И что теперь? Точно не знаю. В смысле, как у тебя это получилось? Почему тебя не ищут? Никто не видел, как ты ее увела? Меня кольнуло слово «увела», но я знала, что он прав, и что мне повезло. Я пожала плечами и встала на цыпочки, чтобы достать из шкафчика кружку. «А мне можно?» Я озадаченно посмотрела на него. «Кофе? Ты начал пить кофе?» Во мне вскипела злость. Я представила, как он пьет кофе с новой подружкой и хотела заорать. «Иногда» — он повел плечами. «Как-то вот захотелось». «Ну, он без кофеина, так что ты не взбодришься и все такое». «Мне подойдет». Я неохотно вытащила вторую кружку, дождалась, когда приготовится кофе, и налила нам по чашке. Почти шесть лет я умоляла его выпить хоть чашку, и теперь он захотел сам. Что это, стряслось? Мы дули на кофе и неуверенно пили, стараясь не обжечься. Какие еще перемены в нем произошли? Какие секреты он хранит? Итак, ее семья. Расскажи подробнее, попросил он. Уверена, что пресса уже описала их куда лучше, чем сумею я. Но я не особенно много смотрел. Но пропавшая белая девочка привлекает немало внимания прессы. Он хрустнул пальцами и вздохнул. Да, хотя это несправедливо. Кажется, я даже видел петицию о том, чтобы срубить ту рощу. Та роща? В ней я пряталась. Именно благодаря роще я сумела сюда добраться. Что насчет рощи? Он сделал большой глоток. «Ничего. Я кое-что читала, но с телефона. А связь здесь паршивая. Ты изменил пароль?» Прозвучало это с укором. «Я к тому, что сайты загружаются целую вечность». Я переместилась в столовую и плотнее запахнулась в кофту. Несмотря на жару, после заката температура снаружи всегда падала. В смысле, я понимаю, что это безумие, но если бы ты видел ее родителей, ее мать, как она трясла Эмму и кричала на нее, «Кошмар!» «Не сомневаюсь, но знаю, знаю, но я тоже совершила ужасный поступок. Ты должна понимать, что одна пощечина — еще не жестокое обращение. Подумай о том, как воспитывали тебя, как воспитывали меня. Меня постоянно шлепали. Это не значит...» «Хватит! Я знаю, что видела, знаю, что слышала, как она кричала, почти как животное. И я знаю, что у родителей бывают неудачные дни. Я этого не отрицаю, но она в точности так же...» вела себя и в аэропорту несколько месяцев назад. Эмма даже ничего не сделала, а мать на нее набросилась. «Погоди, так ты видел эту девочку несколько раз?» «Я же говорила». «Ну, в тот момент я буквально спал на ходу». Он плюхнулся в кресло напротив. «Помимо всего прочего...» «Ты не знаешь... Ну, к примеру, может, она больна или, не знаю, трудный ребенок. Ты просто не в курсе, Сара». Об этом я тоже думала и все понимаю. Но у нее синяки по всему телу, и жуткая отметина после пощечины, и... Но синяки могут быть от чего угодно. Пощечина, понятно, но не синяки. Я хлопнула ладонью по столу. Слушай, с тех пор, как Эмма у меня, с ней не возникло ни одной проблемы за все время. Она в буквальном смысле самый легкий ребенок из тех, кого я знала. Она спит так, будто не спала целую вечность, ест все, что я перед ней поставлю. Я разбираюсь в детях. «Дети — это вся моя жизнь, мой бизнес. И я знаю, точно знаю, что со мной ей лучше. Она в безопасности». «Ну ладно, отлично. Она в безопасности. Так обратись в службу защиты детей. И дело с концом». «Ты издеваешься, Итан? Ты правда не помнишь ничего, о чем мы говорили, когда ты приехал?» «Система не работает. Хорошие люди делают для детей, что могут. Но толку от этого все равно никакого». «Для ребенка это кошмарный процесс, и почти невозможно доказать, что родители пренебрегают своими обязанностями, если в службу обратиться посторонний. В лучшем случае ее поместят в интернат, а этого не будет. Я не позволю!» Итан повертел кружку в руках. «Не тебе говорить, что случится, а что нет. Ты забрала реального ребенка из реальной семьи. Мы тут не теоретизированием занимаемся. Ты совершила преступление». Настоящее преступление, за которое тебя могут посадить в тюрьму. И даже меня могут посадить. Это ты понимаешь? Да, понимаю. Он подался вперед. Нет, на самом деле, понимаешь? Понимаешь, что все по-настоящему. То есть это не реакция на наше расставание. Ох, ради бога, это не отчаянная мольба о внимании. Итан забарабанил пальцами по столу. Не могу поверить, что ты украла ребенка. «Как такое вообще могло случиться?» Я закатила глаза. «Я понимаю. Уж поверь, это безумие. Но даже не знаю. Когда я снова ее увидела, то почувствовала, что обязана вмешаться. Разве у тебя не бывает такого, что ты просто знаешь, как нужно поступить?» На одну мучительную секунду он встретился со мной взглядом, а затем отвернулся. «Есть разница между словом и делом. Ты должна это понимать». «Конечно, я понимаю». повисла неловкая пауза. «В общем, ладно». «Нет, постой». Я накрыла его руку своей, и от теплого прикосновения мы оба вздрогнули. Я отдернула руку. итон встал. «Итан, пожалуйста, не пытайся меня заткнуть. Поговори со мной». Он прошелся взад-вперед, сплетя пальцы за головой. Наконец, через несколько напряженных секунд, снова сел. «О чем? Давай на секунду забудем об этой ситуации. ладно Я просто хочу знать, почему. Что почему? Почему не я? Господи, как же жалко это прозвучало, как в неудачной серии «Секса в большом городе». Почему я не твоя единственная мужчина моей мечты? Итан скрестил руки на груди и посмотрел на меня так внимательно, как никогда прежде. Он молчал целую минуту. Мне хотелось встряхнуть его, потребовать, чтобы он немедленно все рассказал, объяснил, и я смогла бы, наконец, жить дальше. но он тянул. Я решила не напирать. Слушай. Сара. В дверях стояла Эмма, прищурившись на яркий свет в кухне. Я подскочила. Что такое, солнышко? Что-то не так? Пить хочу. Я схватила на кухне стакан, налила половину и протянула ей. Она выпила с закрытыми глазами и вытерла губы тыльной стороной ладони. Хочешь пописать? Нет. итон не сводил с нас оценивающего взгляда. Я отвела ее обратно в спальню и помогла забраться в постель. «Тебе нужно выспаться, а утром поможешь мне приготовить оладьи, хорошо?» Я почувствовала, как она улыбается в темноте. «С голубикой и шоколадной крошкой?» «И настоящим кленовым сиропом!» «Ага!» Она натянула одеяло до самого подбородка и через несколько минут снова уснула. Я осторожно вышла из комнаты и тихо закрыла за собой дверь. «А у тебя хорошо с ней получается». «Ты как будто удивлён». Я схватила кофейник и снова наполнила чашки. «Ну, учитывая ситуацию, да, удивительно, насколько... Насколько всё выглядит обыкновенным. но ну, не то чтобы обыкновенным, но что-то в этом роде». Я опять села напротив него, желая возобновить разговор. «Так о чём ты говорил?» Он покачал головой. «Неважно, в другой раз». «Нужно определиться, что делать с ней. Ты не можешь здесь оставаться. Ты ведь это понимаешь, правда?» «Да, и прости за то, что привезла ее сюда. Мне правда жаль. Это место просто показалось мне достаточно отдаленным и безлюдным. Я не думала, что ты появишься. Я думала... В общем, не знаю, о чем я думала. Прости. Ты поставила меня в ужасное положение. Ужасное! Я знаю». Мы оба отхлебнули кофе, прислушиваясь к уличному шуму. Мы никогда не приезжали сюда летом. Сара, я должен кое-что тебе сказать. Внутри все похолодело. Я почувствовала себя пойманной на крючок рыбой. Мне хотелось крикнуть «пожалуйста, не надо!» Если он женится или собирается завести ребенка, я убью его голыми руками. И к похищению добавится обвинение в убийстве. Этого я не вынесу. Подожди, мне нужно еще кофе. Я встала и трясущимися руками... Плеснула себе остатки из кофеварки. Я осталась на кухне, на безопасном расстоянии, пытаясь прочитать выражение его лица. «А ты уверен, что я хочу это услышать?» «Вероятно, нет». «Супер! Но придется через это пройти». «Я уезжаю из Портленда». Я открыла рот и закрыла, а потом сделала несколько шагов к столу. «Постой!» «Что? Уезжаешь?» «В смысле, на самом деле уезжаешь?» «Но ведь вся твоя жизнь связана с Портлендом. Ты любишь Портленд больше, чем я». «Да». «И твой магазин?» «Да все!» Я села напротив него. «Как ты можешь уехать? Что-нибудь случилось с кем-нибудь из твоей родни?» «Нет, ничего такого. Просто не знаю, пришло время для перемен». «Ну почему? Вся твоя жизнь связана...» «Я знаю». «Тогда почему?» «Как я и сказал, время начать все сначала». Ни одно его слово не звучало правдиво. Мы прошли через тяжелое расставание, но Итан не из тех, кто просто бросает все и начинает заново. Он пустил в Портленде корни. Мы всегда считали, что навсегда останемся там. Где бы мы ни были, как бы далеко не уезжали, это был наш дом. Я потрясена. Он передернул плечами. И когда? Скоро. Он глотнул кофе и снова опустился на стул. Это имеет какое-нибудь отношение к нам? Что? Нет, конечно. Дыхание на мгновение застыло у меня в груди. Может, это имеет отношение к ней? Он открыл рот, явно не зная, как ответить. Я встала так поспешно, что стул скрипнул об пол. Я подошла к двери во двор, распахнула ее и вылетела наружу. Я была без обуви, но все равно побежала по склону. Острые камни и ветки царапали мне ступни... пока сила гравитации несли меня к берегу озера Феери. Здесь было сделано столько обещаний, а теперь он все бросает и уезжает бог знает куда с какой-то девицей, которую знает несколько месяцев. И тут я захохотала. Потом смех перешел в истерические рыдания, а затем в гортанный крик. Почему мужчины так поступают? Я слышала столько историй о том, как следующее в очереди получает все, Это были печальные, тоскливые истории, и сейчас я стала жалкой героиней такого рассказа. Это случилось. У меня ребенок, ради которого я готова пойти на все. Многообещающая карьера, город, который я полюбила благодаря Итану, а он все это бросает, уезжает от меня. Я села на землю и опустила голову на колени. Горло подкатила желчь, и я проглотила ее, сделав несколько глубоких вдохов. Через несколько минут появился Итан. Ветки хрустели под его ногами, когда он пробирался к озеру. Я подняла голову в темноте. «Как ты можешь?» «Могу что? Переехать?» «Нет, я про нас. Про все. Ты все разрушил!» Он невесело усмехнулся. «Я?» «Проверь свои заметки, Сара. Это ведь ты со мной порвала. А мне что было делать?» «Я порвала с тобой?» Потому что ты не хотел того же, что хотела я. Ты не хотел быть со мной. Он подошел ко мне, и в его голосе прозвучало столько злости, что я испугалась. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Понятия не имеешь. Он развернулся и подошел к берегу. Итан, я должна кое о чем тебя спросить. О чем? Отозвался он резко, но без эмоций. Контур его спины выделялся на фоне сияющей черной воды. У тебя было кольцо? Он не ответил, так и стоял, положив руки на бедра. Прошла минута, потом две. «Ответь, Итан, у тебя было...» «Да, у меня было кольцо». Я чувствовала себя так, будто меня окунули в ледяную ванну. Я схватила его за руку и попыталась развернуть. «Когда? Когда ты его купил?» «Давно». «В Кэнон-Бич?» Он опустил голову и вздохнул. «Да, в Кэнон-Бич у меня было кольцо». «Я так понимаю, ты его нашла?» «Да». Весь мир закружился перед глазами. Я обернулась на дом, размышляя, не вернуться ли нам. «Не понимаю. Мы были вместе шесть лет, и ты никогда...» «Да». Он сел, а потом лег на каменистую землю и закрыл глаза руками. «Не знаю, что сказать, Сара. Я много раз хотел, а потом передумывал. Я хотел... хотел сделать тебе предложение, но потом...» «Что потом? Что случилось?» из меня словно вышел весь воздух тело плавилось ты просто передумал он сел и несколько камешков прилипли к его рубашке да передумал даже не знаю что на это сказать боль в моем голосе разнеслась эхом в ночи прости сара ну ладно все кончено ведь так теперь это уже неважно мне хотелось чтобы это было ты правда пожалуйста давай обойдемся без этих нелепых клише. Он посмотрел на меня и печально улыбнулся в темноте. Паршивый ответ на затянувшееся молчание. Я правда хотел, чтобы это была ты. И почему же этого не случилось? Потому что я дерьмо. Я фыркнула. Мы оба знали, что это конец. Настоящий конец. Наша пара распалась, как печенье в молоке. У меня перехватило дыхание. Он хотел жениться на мне, но передумал Мы посидели еще несколько минут, а потом я, наконец, встала и отряхнула грубые джинсы. «Через несколько дней мы уедем. Можешь не волноваться, нас здесь никто не найдет», — голос казался мертвым, пустым. «Мне нужно проверить, как она». Я пошла обратно к дому, высматривая в темноте корни и ветки. «Сара!» Я обернулась, по-прежнему думая о том, куда поставить ногу, чтобы побыстрее вернуться к дому на холме. «Ты должна отвезти ее обратно домой. Прямо отсюда. Ты поняла?» «Да, я поняла. Ты хочешь, чтобы я отвезла ее домой?» «Нет, я говорю не о том, чего хочу, а о том, что ты должна сделать. Или что, Итан?» «Или я сдам тебя властям. Ты слышишь? Это не просьба». «Серьезно?» Я повернулась к нему. В темноте под луной его лицо выглядело размытым пятном. никогда в жизни не был более серьезным. Я сдам тебя полиции, если девочка не вернется домой в течение двух дней. Я это сделаю». Я заледенела от страха, едва заметно кивнула и пошла к дому. «Он на меня заявит?» «Не может быть». Я нырнула в спальню и легла, ожидая, когда щелкнет дверь террасы и раздадутся шаги на лестнице в подвал. Неужели он способен внезапно возненавидеть того, Кого так любил? Всю ночь я не спала. Эмма размеренно дышала рядом, время от времени ворочилась и что-то бормотала или скрежетала зубами. Когда взошло солнце, я, наконец, задремала и пробудилась от того, как Эмма лепечет что-то своей мягкой игрушки. «Ну, доброе утро», — просипела я. Язык был ватным, во рту стоял вкус кофе. Я встала, наскоро почистила зубы, умылась и связала волосы в неопрятный хвост. Выйдя из ванной, я окинула взглядом кухню, подошла к двери подвала, сделала глубокий вдох и спустилась по лестнице. В комнате было темно и пусто, кровать заправлена. Похоже, итон не ложился. Я побежала наверх, на улицу. Его машина исчезла. итон уехал, а скоро уедет и из нашего города и навсегда пропадет из моей жизни. Я осталась одна. Только его угроза на меня донести... Нависло над головой, словно петля. Загудел телефон, и я прочитала сообщение. Я говорил серьезно. У тебя двое суток. Мне предстояло сделать выбор между возможным разоблачением и девочкой, которая нуждается в защите. Я понятия не имела, что делать дальше. После. Мы вошли в магазин незадолго до закрытия. Мы всегда ходили в это время, когда работники слишком устали, чтобы обращать на нас внимание. В это время матери уже дома с детьми, что и хорошо, и плохо одновременно. В магазине нет родителей, которые бы нас разглядывали, зато продавцы могут и присмотреться. Эмма надела шляпу, а в руках держала электронную игру, поглотившую все ее внимание. Я закупалась сразу по помногу, чтобы не ездить в магазин слишком часто, но при этом менять меню. Мы уже шли с полной тележкой, Одно колесо заедало. Запасы наличных истощались, но пока хватало. Я пыталась понять, что хуже – оказаться в руках у властей или отдать Эмму обратно. Что с ней будет? И как я сумею ее вернуть после всего случившегося? Моральные принципы Итана позволили ему думать, будто он знает, как я должна поступить. Но он не видел Эмму рядом с матерью. Он не знал всего, что знаю я. Мне снова пришла мысль оставить ее у полицейского участка, но я не верила, что даже власти сумеют поступить правильно. Да и как я объясню это ей? Как смогу попрощаться? Я должна была сделать невозможный выбор, причем сейчас же, и я ненавидела итона за то, что поставил срок. Я завела вежливый разговор с кассиршей, пока она сканировала покупки и бросала их в коричневые пластиковые пакеты. «Хочешь стикер, милая?» Когда женщина заговорила с Эммой, которая по-прежнему была поглощена игрой, у меня ёкнуло сердце. «Спасибо, не нужно», — ответила я. «Уверены? Ты точно не хочешь стикер, милая? Как её зовут?» Словно в замедленной съёмке Эмма подняла голову, оторвавшись от электронного лабиринта. Она кивнула и улыбнулась, и женщина вытащила длинную ленту стикеров и предложила на выбор собаку, бабочку или лягушку. Эмма потянулась за бабочкой. «Такая красивая! Прекрасный выбор!» «А как насчет спасибо?» — сказала я, повысив голос. «Нужно было во что бы то ни стало перевести внимание кассирши снова на меня». «Спасибо!» — отозвалась она с легкой улыбкой. Кассирша вручила мне сдачу и снова посмотрела на эму задержав взгляд чуть дольше необходимого. «Такая очаровашка, какие прекрасные серые глаза! Никогда не видела похожих! Спасибо!» «И возраст замечательный! Сколько ей? Пять-шесть!» Я кивнула, опасаясь говорить. Все тело пульсировало от нервного напряжения. «Мне пять!» — ответила Эмма, помахав пальцами на правой руке. «А в следующем году будет шесть!» «А когда твой день рождения, милая?» Эмма посмотрела на меня. Я поблагодарила кассиршу и стала выкатывать тележку, как бы невзначай оглянувшись через плечо. Женщина по-прежнему смотрела на нас. И выражение ее лица изменилось. «Боже!» Я снова отвернулась и покатила тележку к машине, изо всех сил стараясь не ускорять шаг. Потом снова оглянулась, видела ли она мою машину и номерной знак. Затем подхватила Эмму из тележки и посадила в машину. «Почему у тебя дрожат руки?» «А?» «У тебя дрожат руки!» «Ох, я... я просто замерзла!» «Но сейчас не холодно!» «Я знаю, но иногда я мерзну, даже когда на улице тепло!» «Это глупо», — Эмма посмеялась над абсурдным объяснением и вернулась к игре. Я по-быстрому загрузила остальные продукты и оттолкнула тележку. Села в машину и закрыла глаза, пытаясь дышать ровнее. Немного выждала, прежде чем вставить ключ зажигания. Когда руки перестали дрожать, я выехала с парковки задом и резко развернулась в конце ряда, высматривая кассиршу и ожидая завывания сирен или появления полиции у нас на хвосте. «Никого не было. Пока что. Но это происшествие стало последним звоночком. Угрожает нам что-то или нет, пора покинуть Монтану». Мы достали продукты, сделали гамбургеры с бизонним мясом и пожарили бататы. Я твердила себе, что у меня паранойя, что нам ничто не грозит, а кассирша не могла узнать Эмму. После ужина я вытащила карту из бардачка и разложила ее на столе. Толстая вощеная бумага хрустела под моими пальцами. Среди карандашей Эммы я нашла два маркера и вручила один ей. «Так, вот что мы сделаем. Сейчас мы тут», — я пометила Монтану розовым, «а поедем вот сюда», — я обвела Коннектикут. «Но это так далеко». «Да, но знаешь что? Мне всегда хотелось исследовать нашу огромную страну, а с кем же еще это делать, как не с тобой?» Она улыбнулась. и прикусила губу а где твой дом вот тут я обвела портлинт а что значит исследовать эмма почесала голову пальцем держа маркер как сигару это значит что мы отправляемся навстречу приключениям. изучим карту и выберем пять мест которые хотим увидеть но я не знаю эти места ничего страшного я объясню что находится в каждом городе и мы решим хотим мы туда поехать или нет «Согласна. Но где мы остановимся?» «Ну, придется жить в гостиницах или снимать дома. Или можем пожить в палатке. Ты когда-нибудь ходила в поход?» Она покачала головой. «Могу пообещать тебе кое-что». «Что?» «Нам точно будет весело. Знаешь, как это пишется?» Она произнесла слово по слогам. «Весело. Вот так. Правильно. Ты готова мне помочь?» Она кивнула и сосредоточилась на предстоящей задаче. Нужно было тщательно обдумать, куда мы поедем. Шумные города подойдут, если только местные жители не смотрят программы общенациональных новостей. В сельской местности безопаснее, но трудно снять квартиру через Airbnb. Как только мы занялись картой, Эмма оживилась и начала обводить места назначения огромными кругами. Я позволила ей украсить карту своими рисунками, а тем временем выбросила остатки еды, загрузила стиральную машину и протерла столешницу. «Готова купаться, горошенка «Я не горошинка. Брокколи?» Она закрыла маркер колпачком. «Я даже не ем брокколи!» «Разве?» Я подскочила к ее стулу сзади и пощекотала ее. «Тебе нравится щекотун?» Когда я нашла чувствительное место у шеи, Эмма закатилась смехом. «Схвати меня за ноги! Вверх тормашками!» «Ладно, только на полу!» Она легла на пол, я посчитала до пяти, взяла ее за лодыжки и осторожно оттащила в спальню, чтобы подготовить к купанию. Через час плескания, пузырей, игр и мытья я насухо ее вытерла. «Кстати, эм что скажешь насчет стрижки?» «Зачем?» «Потому что нас ищут, потому что нам...» угрожал Итан, потому что та кассирша может тебя опознать. Но иногда приятно сделать новую прическу. Я подумала, может сделать челку и подстричь за ушами? Но это же совсем коротко. Я буду похожа на мальчика. Ты никогда не будешь похожа на мальчика. Многие девочки носят короткую стрижку. Ты знаешь, что мои волосы когда-то были вот такими. Я показала пальцами длину, всего дюйм от головы. «Но сейчас они такие длинные!» «Но они были разной длины!» «Вся прелесть в этом и заключается!» «В чем?» Я наклонилась ближе и прошептала. «Если не понравится, волосы отрастут. И знаешь почему?» Она покачала головой, и я почувствовала на лице ее теплое дыхание. «Это волшебство!» Эмма заулыбалась, но я видела ее неуверенность. Она ощупала выбившиеся локоны. «Может, подрежем челку?» «А если тебе понравится, то и остальное?» «Хорошо». Пока Эмма надевала пижаму, я поискала ножницы и обнаружила их в ящике для всякого хлама на кухне. Себя я готова была обкорнать хоть миллион раз, но боялась, что Эмма останется лысой, если я не буду осторожна. «Хочешь сначала посмотреть, как я сама стригусь?» Я схватила локон и отрезала концы. Темные волосы упали в раковину. Придется убрать все до последнего волоска, на случай, если кто-то нас выследит. Может, мне тоже выстрить челку?» Я набросилась на свои волосы, равняя их с бровями. Эмма улыбалась, а локоны все падали на фарфор. «Как серпантин!» — воскликнула Эмма. «Как серпантин!» Я посадила Эмму на раковину и разделила ее волосы на три части. Я насмотрелась видеоуроков в YouTube, но никогда не стригла детей. ладно а теперь веди себя как большая девочка и сиди смирно хорошо она улыбнулась и устроилась поудобнее хорошо можешь даже задержать дыхание если хочешь я досчитаю до пяти готова она вдохнула наполнив маленькие легкие и я отрезала ее волосы посчитав до пяти мне удалось отрезать прямо над бровями и это придало лицу другой вид я удостоверилась что челка ровная и дала эми посмотреть Она охнула и подалась вперед. «Я выгляжу по-другому!» «Да, мне нравится. А тебе?» Она кивнула и потрогала челку. «Давай отрежем остальное!» Я снова велела ей замереть, теперь уже нервничая больше. Я решила подрезать волосы на макушке. Раньше я делала так только в детстве, с куклами Барби, и заканчивалось это либо перекошенной прической, либо коротким неровным ежиком. Я начала в дюйме от плеч, но после нескольких заходов стала подрезать ближе к ушам. Одновременно я рассказывала ей сказку и старалась держать руки ровнее, пока тупые ножницы кромсали прекрасные русые волосы. Через 20 минут я уже смотрела на парижскую принцессу. Прическа так резко изменила ее лицо, что никто не признал бы в ней ту же самую девочку. Эта девочка была загорелой и пухлой. Ее волосы выгорели, и выглядела она более взрослой, Лет на семь, а не на пять. Я смахнула остатки волос с ее плеч и хлопнула в ладоши. «Эмма, боже мой! Ты готова на себя посмотреть?» Она стукнула пятками по раковине и взвизгнула. Я развернула ее, и она закричала, разглаживая пальчиками макушку. Я заметила неровности, но их можно было поправить потом, хорошими ножницами. «Ох, ничего себе! Так здорово!» Я прижала ее к груди. «Ты и правда такая красавица!» «Самая красивая девочка, какую я когда-либо видела. Ты это знаешь?» Эмма посмотрела на меня и улыбнулась, крепче меня обняв. «Мне так нравится! Ужасно нравится! Спасибо!» Я похлопала ее по спине и повела укладывать в постель. Когда я накрывала ее одеялом, Эмма притянула меня к себе. «У меня есть секрет!» — прошептала она. «Правда? Какой?» Она приставила теплую ладошку к моему уху и придвинулась еще ближе. «Ты мне нравишься больше всех на свете». Я не смогла сдержать слез, прижала ее к груди и обняла. Мне не хотелось ее отпускать. Во что я себя втянула? Во что втянула этого ребенка? Я отстранилась и ласково взяла ее за лицо. «Ты тоже нравишься мне больше всех на свете, Эмма». Я спела ей колыбельную, и тихо вышла из комнаты, оставив дверь приоткрытой. Я залила в себя огромный бокал вина, а потом вытащила из сумки компьютер, вошла в сеть с паролем, который оставил Итан. «Вот good решетка 1, звездочка 6» и вбила поисковый запрос. Пора восстановить все пропущенные детали, понять, узнала ли нас кассирша, исполнил ли угрозу итон Результаты появились не сразу, и я на секунду напряглась. Из чего бы мне напрягаться? А потом выскочил список статей, одна над другой. Заголовки напоминали сводки новостей с войны. Я собиралась прочесть все. Я передвинула курсор вниз к первой статье, написанной через несколько дней после того, как я забрала Эмму из леса, и перечитала ее. Исчезновение девочки потрясло жителей Лонгвью. Поиски в лесу продолжаются. 5 июня 2016 года. лонгвью штат вашингтон в четверг вечером пятилетняя эмма грейс таунсенд пошла в лес и так и не вернулась полиция считает что она решила поиграть в лесу после школы ведутся поиски пропавшей девочки все соседи проччесывают окрестности в поисках следов подобная трагедия не впервые потрясла город хотя впервые пропал ребенок я продолжила листать заголовки в поисках зацепок хотя уже запомнила все факты заголовки менялись от общих слов к более конкретным упоминались не только имя и возраст эммы но и вес а как насчет синяков кругов под глазами ссадины на лице грусти и истощенности неужели учителя этого не замечали неужели не спрашивали почему она всегда ходит в одной одежде почему не веселится вместе со всеми почему у нее нет аппетита учителя говорили о том что эмма посещала школу в течение года и была тихой ученицей. Ее родители много работали, бла-бла-бла. Я стиснула пальцы. Есть что-то ненормальное в том, как человека сводят к голым фактам. Рост, вес, цвет волос, родимые пятна, размер обуви. Вместо подлинных черт, составляющих его личность. Я знала Эмму как чудесного, терпеливого ребенка, который ни на кого не держит зла. Знала, что она не любит кашу, а предпочитает овсяные хлопья с голубикой, арахисовым маслом и медом. Знала, что каждую ночь перед сном ей нужно спеть конкретный набор песенок, но ей нравится, когда я меняю слова на что-нибудь смешное. Знала, что ей не нужен ночник, но она любит, чтобы откуда-нибудь проникал лучик света. Луны через окно, из ванной или из приоткрытой на щелочку двери. Знала, что после душа или ванны она исполняет особый танец, стряхивая воду. а иногда носится по дому со всех ног, лишь бы избежать полотенца. Знала, что она любит жуков, но боится змей и лягушек, что иногда принимает сказанное в буквальном смысле, и шутки пока до нее не доходят. Знала, что у нее есть маленькое родимое пятно в форме изюминки на правом бедре. Знала, что ногти на ногах у нее растут быстрее, чем на руках, а на левой руке быстрее, чем на правой. Она правша. Но бросать предпочитает левый. У нее разные уши, небольшая щелка между двумя передними зубами и такие длинные ресницы, что достают до щек во время сна. Я знала, что она больше любит брюки, чем юбки, но платье больше, чем шорты, и всегда хочет ходить в шлепанцах. Она очень сильная, но ей трудно сохранять равновесие, и хотя она любит воду, Эмма боится в нее заходить, начинает визжать и паниковать, если вода глубже, чем по пояс. Я знала, что она может часами сидеть над книгой, хотя способна прочитать только несколько слов, а иногда изобретает собственные буквы и цифры. Она просматривает страницу справа налево, пропускает слова в предложениях, и у нее медленный и рваный темп речи, что вызывает опасения о возможной дислексии. Она пишет цифру 2, как S, а N пишет задом наперед. Я знала, что она помнит почти все 50 штатов, но ничего не знает о других странах и об их жителях. Она может назвать пять первых президентов, и у нее прекрасная моторика, хотя она ненавидит мыть руки. В нижнем правом коренном зубе, который мы особенно тщательно чистим, у нее есть небольшая полость, и надеюсь, положение не ухудшится. Она не любит конфеты, хотя подозреваю, часто их ела, а её любимые ягоды Клубника. Она спит без одеяла, как бы ни было холодно, но иногда писается в постель, и ей даже пришлось купить памперсы большого размера, и, думаю, это ее смущает. Ее знали учителя, и няня, и я. Но родители не знали, о чем она думает, они сами говорили ей, о чем думать и как себя вести. Они не знали настоящую Эмму, которая скрывалась за нелепыми правилами И слишком строгими наказаниями. Я копнула глубже и выяснила, что Эми, секретарша директора крупной фирмы, а Ричард работает на колбасной фабрике в Лонгвью. Не считая этого, о них ничего не было в сети. Ни страниц в Фейсбук, ни в Твиттер, ни в Инстаграм, ни в Pinterest Я встала, налила еще один бокал вина и устроилась на диване, надев наушники. От текстов я перешла к видео. Их было всего три. Одно через четыре дня после того, как я ее забрала, второе неделя спустя, а третье трехдневной давности. Почему я сразу не сообразила поискать видео? Пальцы замерли над кнопкой воспроизведения. Хочется ли мне это видеть? Я включила первое и дождалась, пока видео загрузится. Оно оказалось из местной телепрограммы. Журналистка была в приталином красном жикете с красной помадой на губах белокурые волосы лежали на плечах неподвижно, как щит. Парадокс красного, его всегда слишком много, не хватало только колышущегося на ветру красного банта, чтобы она стала полным подобием Эммы. Она откашлялась, ноготки с маникюром обвели тонкий черный микрофон. «Это самый страшный кошмар любых родителей», — начала она. В прошлый четверг из своего дома в Лонгвью пропала пятилетняя Эмма Грейс Таунсенд. Все жители небольшого городка, Сплотились в поисках исчезнувшей девочки, которая, как считается, убежала в лес вечером в четверг после обычной игры, которая плохо закончилась. Журналистка стояла перед домом Эммы, и за ее спиной виднелся кусок леса, темного, густого и грозного. В камере появилась няня, похожая на животное, отданная на заклание. «Она... э... э она иногда играла в лесу, это уже не в первый раз... э... няня запнулась». «Мы часто об этом говорили, я велела ей не играть в лесу, объясняла, что это опасно, что это может быть опасно». Камера снова переключилась на журналистку. Учителя заверили, что в четверг и вообще на той неделе не случилось ничего необычного. Няня Карла Ширли забрала ее из школы и отвела домой. Мать пришла домой с работы и провела время с дочерью, хотя потом позволила ей поиграть во дворе до ужина. У девочки не было причин убегать. Я фыркнула, если бы они только знали. «Лонгвью — очень спокойный город», — сказала пожилая соседка. «Дети играют на улице до темноты. До сих пор не было никаких проблем. Все друг другу помогают. Случившееся просто ужасно». Еще одна соседка имела совсем другое мнение. «В лесу слишком опасно. Там кто угодно заблудится, и нет никакого ограждения. Слишком сложно за ним следить». «Я считаю, что лес нужно вырубить, тем более после этой трагедии». Журналистка выпрямилась и махнула рукой в сторону деревьев за своей спиной. Этот лес вызывает тревогу у всех родителей Лонгвью. Уже неоднократно отклоняли петиции от обеспокоенных граждан с требованием его вырубить. Многие дети знают, что в лес ходить нельзя, но некоторые нет. И Эмма, похоже, была одной из них. Камера снова остановилась на роще». показывая поисковые отряды с фонариками и собаками. Полиция делает все возможное, чтобы найти следы Эммы и вернуть ее семье. Если здесь есть какие-нибудь улики, они их найдут. Я стейси Такер из Кайл ТВ. Джина, тебе слово. Я сняла наушники, и они перекрутились на шее с ожерельем. Я вспомнила, как мы шли по лесу. Да, это было больше двух недель назад. А значит, вряд ли они что-то нашли. Но как насчет отпечатков обуви, запаха? Это они могли отследить? Или все смыл дождь? Даже если так, что покажут результаты поисков? Что она просто заблудилась? Или что кто-то увел ее с собой? Быть может, женщина с 39 размером ноги? Изменит ли это стратегию поисков? Приведет ли ко мне? А вдруг кто-то из соседей заметил мою Таху? Или кто-то в гостинице? Я посмотрела немало детективных сериалов, и знала, что первым делом проверяют семью и ближайших родственников, но все же. Я вела себя неосторожно и действовала во внезапном порыве. Увела ее на глазах у других людей, привела в гостиницу, а если кто-то запомнил ее красное платье и красный бант, если на человека надавить, он вспомнит что угодно. Я посмотрела еще два видео, одно оказалось повтором предыдущего, а другое пресс конференции с родителями эммы я просмотрела комментарии где интернет тролли писали всякие ужасы про семью и предполагали кто ее забрал и как она вероятно умерла мне стало любопытно возможно забрав эмму я сломала ширму фальшивого заботливого родительства и позволила людям увидеть как на самом деле обращалась с девочкой мать я прокрутила к началу глубоко вздохнула и нажала на воспроизведение И вот они, эми и отец Ричард Таунсенд, моргают в ярком свете прожекторов. По сравнению с круглой и приземистой женой, Ричард выглядел как стручок гороха. Оба встали на трибуну. Они не плакали, лица ничего не выражали. Первым заговорил Ричард. «Пожалуйста, если вы что-то знаете о нашей малышке, об Эмми, сообщите властям. Мы просто хотим вернуть ее назад, домой». Во время его речи, Я наблюдала за эми за каждой черточкой ее лица и мертвыми глазами может в глубине души она понимала что все это заслужило именно ее отвратительная жестокость привела к трагедии она должна была знать что все к этому идет должна была верить что карма существует Ричард потерибил очки вспыхнула фотокамера и перешептывание репортеров заполнили неловкую паузу в его заявлении он ткнул эми правым локтем в бок побуждая заговорить. Эми откашлялась и переступила с ноги на ногу. Её лицо было покрыто густым слоем тонального крема, который уже потёк на подбородке. Видна была чёткая граница красного, а теперь смуглого лица и бледной шеи. И я видела, как проступают под макияжем алые щёки, крупные открытые поры и язвы, которые она пыталась скрыть. Она вспотела и промокнула верхнюю губу, а когда убрала пальцы, по её лицу пошли красные пятна. Мама тебя любит. Если ты меня слышишь, вернись домой. Ты нам нужна. Если кто-то забрал Эмму, пожалуйста, верните ее. Ей нужна семья. Я выключила компьютер. Такое отвращение вызвали у меня ее фальшивые мольбы. Меня прямо-таки затошнило. Как отреагировала бы Эмма, если увидела бы это? Дурные воспоминания, крики, толчки, тычки, синяки, одиночество. Не то чтобы Эти видеозаписи что-то подтвердили или предоставили новые факты. Но нам пора было двигаться дальше. Стрижка поможет, как и то, что Эмма загорела и округлилась. Прошло почти три недели. А что произойдет через несколько месяцев после исчезновения? Через несколько лет? Некоторые родители ищут десятилетиями и не сдаются, пока не получат железных доказательств. Если бы у меня был ребенок, так бы и было. Никогда не поверила бы, что мой ребенок погиб, пока не увижу труп собственными глазами. А эми будут ли родители Эммы искать ее до конца дней? А если я просто оставлю ее себе, когда след остынет? Кажется, я читала книгу о том, как безумная мать сфальсифицировала смерть своей дочери. Довольно просто доказать, что человек умер. Тогда поиски остановят. Мы скроемся и будем вести нормальную жизнь». От этих подлых мыслей у меня холодок пошел по коже. Я бросила ноутбук на диван и уставилась в опустевший бокал. Что я знаю о материнстве на самом деле? Прежде чем моя мать ушла от нас, я так ждала, что она изменится, и выросла с мыслью о том, смогу ли сама научиться любить, не ставя условий. «Ты уже любишь без всяких условий», — заверил меня папа. «Ты ведь любишь себя, верно?» да. и любишь меня да и любишь свою маму хотя ее и трудно любить я сглотнула и сказала да хотя сердце выделывало кульбиты как мокрая морская выдра в зоопарке можно ли любить человека который тебя не любит в детстве мне хотелось приберечь эту любовь для того кто ее заслуживает для того кто будет меня ценить знаешь сара мама на самом деле тебя любит сказал отец словно прочитав мои мысли только по-своему как по-своему он пожал плечами ей не так просто это дается но она тебя любит все матери любят своих детей откуда ты знаешь ты же не мать но я родитель и знаю но не все родители одинаковые Элейн не такая как другие мамы да она другая На этом спор закончился, что он мог добавить такого чего я еще не знаю Мы не в последний раз обращались к этой теме, поворачивая ее так и эдак, словно корабль в бутылке, когда невозможно понять, как его вытащить и как он туда попал. Ненормально задаваться в детстве такими вопросами, но тревога проникла в мое сердце, так что я не спала ночами. И от того, что я думала не о куклах и друзьях, а о любви и ее условиях, жизнь моего отца пошла под откос. Но я выросла на такой ущербной любви, искала ее признаки в каждом, кого встречала. Нежелание смотреть в глаза, ложь, равнодушие, раздражение и осуждение. Мне хотелось сказать Эмми, что любовь бывает сложной, а порой уродливой, но в этом нет ничего хорошего. Я закрыла глаза, наслаждаясь уютом домика на озере. Каково будет, если мы с ней начнем жить по-настоящему, не передвигаясь короткими перебежками по магазинам и заправкам? Если та кассирша нас вычислила, но об этом не объявили, насколько рискованно ездить по разным городам, ресторанам и магазинам, получится ли у меня, сумею ли я защитить Эмму? Я встала и потянулась, а потом сполоснула бокал в раковине. Я найду способ. Другого выхода нет.